Жизнь была прекрасна и удивительна. Опустошив бутылку вина, наш пленник не возобновил свои душераздирающие вопли, а тут же крепко заснул. Я и надеяться не смел на такую удачу. Хехальф по-прежнему пребывал в трансе, так что я мог наслаждаться молчанием и одиночеством. После круиза в обществе стромосляпских джентльменов я научился ценить эту роскошь. Как все это напоминает времена моей молодости.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 Идея уставиться в небо палящим взором была не так уж плоха, поэтому я немедленно привёл её в исполнение, а вот от писания стихов всё-таки воздержался. Иногда моё самообладание это что-то. Вместо того, чтобы рифмовать всякие дурацкие строчки, я просто тихо шепнул: "Хугайда" и вздрогнул, когда холодное прикосновение ветра к моей щеке показалось мне намеренным и осознанным жестом.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 Если уж эта стерва оставила меня в живых, да ещё и расщедрилась на такой подарок, значит, ей всё можно. Когда маленькие разноцветные солнышки одно за другим поспешно поползли вниз, я увидел, что мы приближаемся к берегу. То есть берег я видел в течение всего путешествия. Линия горизонта слева по борту была значительно толще и темнее, чем ей положено. я и решил, что это и есть побережье острова Холмдойн. А теперь эта толстая темная черта постепенно приближалась. Я тут же переместился на нос корабля и во все глаза уставился на гипотетическую землю изо всех сил, пытаясь разглядеть хоть какие-то подробности. Нет зрелища более завораживающего, чем незнакомая земля. особенно если она открывается твоему взору с кокетливой неторопливостью профессиональной стриптизёрки. Только что твой взгляд зацепился за тёмно-зелёную точку, а через несколько минут эта крошечная пятнышка вырастает и начинает пениться, как закипающее на медленном огне варево старой колдуньи. И ты сам не понимаешь, каким образом оно превращается в густую рощу незнакомых деревьев. а светлые крупинки, разбросанные по темному фону, вдруг оказываются уютными одноэтажными домиками. Кажется, еще немного, и ты сможешь разглядеть в окнах лица их обитателей. Я сам не заметил, как почти влюбился в этот берег. Иногда очаровать меня бывает легче легкого. — Эти дрёный хряп! — нерешительно пробормотал Давыд Разъебанович. — Он всё-таки проснулся и теперь пытался смириться с реальностью, используя все имеющиеся в его распоряжении подручные средства. Впрочем, он не слишком шумел. Наверное, окончательно уяснил, что его дело пахнет керосином и утратил свой обычный задор. Я всё взвесил и решил, что могу позволить себе роскошь оставить всё как есть. Очень уж мне не хотелось с ним общаться. «Это и есть сбор, Онхоу. Нравится?» Хехельф неслышно подошел ко мне сзади, пока я, распахнув рот, рассматривал экзотическую толпу, собравшуюся на берегу. К этому моменту между нами и землей оставалось не больше сотни метров. Наше путешествие благополучно завершилось, и я и опомниться не успел. «Нравится?» — согласился я. «Сам не знаю почему, но нравится».